Глава 30. Звезда Найгары. Утро в особняке Марианны. Бодрящий аромат клубничного чая и вкуснейших кексов сводил с ума, отвлекая от утренней медитации. Но Роджер объявил, что в идеальных условиях тренируются лишь слабаки, а я уже достаточно контролирую удар и можно перейти к более сложным заданиям. Поэтому я принёс в гостиную мой любимый чай и корзиночку со свежей сдобой. Ох, спасибо, что не кофе с круассанами. Против такого соблазна я бы точно не устояла. А с чаем еще поборемся. Мари, сосредоточись на силе. В кратчего прошептал Родгер, подходя ближе. Шагов я не слышала, в отличие от меня дракон двигался бесшумно, словно призрак. Но окрепшая истинная связь работала лучше любого локатора, и от этого хотелось мурчать довольной кошкой. Больше он не сможет незаметно подкрадываться. Я его на любом расстоянии и почуяю под любой иллюзией. И это мы даже не поженились, просто позволили себе немного побыть вдвоем, растворяясь в безграничной нежности и ласковых касаниях. Мари, в голосе дракона проскользнуло легкое будоражащее хрипотца. Кажется, по истинной связи можно было отслеживать не только перемещение партнера, но и его эмоции. Готова, фыркнула, шустро сосредотачиваясь на тренировке и призывая дар. Манги с готовностью отозвалась, только вместо того, чтобы влиться в заранее подготовленное плетение. она хально потянулась к дракону. Стоять, мысленно рявкнула я, направляя силу в нужном направлении. Печально тряхнув лиловыми искорками, она отозвала щупальца от Родгера и поплыла к начерченному на полу аркану. Медленно, нехотя, словно чувствуя, что мне и самой не особо хочется тратить бесценные мгновения на тренировку. Но выхода нет, наш брак и истинная связь не решат всех проблем с моим даром. Да и проверяющий сам себя не обманет. Поэтому медитации и упражнения никто не отменял. Молодец, одобрил Родгер, едва мои лиловые щупальца коснулись аркана. А теперь наполни его магией, только осторожно. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на своей силе, вплетая её в магический контур. Дарт тут же попытался взбрыкнуть и показать характер, но был безжалостно взят под контроль. И что самое удивительное, на этот раз на помощь пришли тапочки. Артефакт танцора почувствовал, что мой контроль даёт сбой, и помог приструнить мангию до того, как она вышла из берегов. Умница, похвалил меня Родгер, осторожно вплетая в магию вечности свою огненную. А сейчас просто держи контроль. Я попробую скрыть твой дар. Ох, легко сказать. Мы с тапочками уже на грани. Терпи. Тут же сказал дракон, оплетая аркан огненными жгутами. Моя магия вспыхнула ярче, реагируя на его силу и начала ластиться послушной кошкой, полностью растворяясь в пламени Родгера. А через миг аркан сиял ровным алым светом. Получилось, радостно воскликнула я. Почти, поправила меня Лали, наблюдавшая за всем со столика и бессовестно поевшая мои кексы. Как это почти? возмутилась я, глядя, как фейри облетает ещё кусочек. В момент слияния ваша магия сильно фанила, пояснила Лали. Но потом её уже ни один маг не отличил бы от огня стихии. Нужно отработать всё так, чтобы на момент слияния магии Мари могла отступить вглубь амагичного узла, ответил Роджер. Главное точно высчитать, на какой глубине он полностью поглощает ауру и магию. Да, мне хочется во время экзамена исчезнуть с радаров магистра и проверяющего, сдав себя с потрохами. Но в целом я доволен. Констатировал дракон, помогая мне подняться. Прогресс на лицо, и через пару дней можно переходить к простеньким заклинаниям. Мы с Лим многозначительно переглянулись, вспомнив о недавнем разговоре. Ради возможности в любой момент призывать из портала булочки и чай. Я готова освоить любое колдовство. И, кстати, о еде. На сегодня тренировка закончена? с надеждой спросила я, покасившись на корзиночки с кексами. Утреннее, да, рассмеялся Родгер. Так что можно подкрепиться и обсудить планы на день. Пока дракон развеивал начерченный на полу аркан, я налила себе чаю и, подтянув ближе корзиночку со сдобой, удобно устроилась в кресле. Что у нас на повестке дня? поинтересовалась наслаждением, вдыхая нежный аромат и предвкушая первый глоток. Кроме клубники, Лали добавила в чай розу, розмарин, корицу и немного лаванды. Такое необычное сочетание отлично бодрило, даря чувство умиротворения и восстанавливая душевное равновесие. Хороший чай для меня был сродни ритуалу, как и крепкий вкусный кофе. Я не просто пила их, а смаковала каждый глоточек, наслаждаясь минутками покоя и тишины. Верила, что настоящие проблемы начинаются, когда теряешь веру в чудеса и стремление к прекрасному. А если хочется выкроить время на небольшое чаепитие, значит всё не так уж плохо. Предлагаю начать с мастерской, ответил Родгер, усаживаясь напротив. Скоро придут Эмильян и Эдвин, обсудим рабочие моменты и подготовимся к открытию. Ох, точно. С этой магической кутерьмой я совсем забыла о своих помощниках и обычных делах. Хорошо ещё, что Эльф героически рассортировал весь жемчуг и помогла Лиза пополнить реестр. Я подготовила документы, необходимые для открытия мастерской и магазина, добавила Фейри. Вам нужно только ознакомиться с ними и подписать, а ещё укомплектовать штат и согласовать закупку оборудования. Спасибо огромное, воскликнула я, отхлёбывая латте чашкой. Ты чудо, не знаю, что бы делала без твоей помощи. Закончите брошь в мою честь и считайте, что мы квиты, подмигнула Фейри. Я создам не брошь, а целую коллекцию, многозначительно улыбнулась, цапнув из корзинки шоколад и кекс. По рукам. Рассмеялся дух. Кстати, Саванши нашел зарисовки вашего отца. Он хотел создать из наигарского жемчуга самое дорогое и шикарное колье на тиерре. Там такая красота. Фэри мечтательно прижало ручки к груди и взмахнула мерцающими крылышками. А я едва не подпрыгнула от любопытства и возмущения. Вот почему я последний узнаю об этой находке. Рамон доложил о находке на рассвете. Миролюбиво пояснил Родгер. Мы решили не будить тебя, а просто отложить альбом. Хорошо, немного успокоилась я. На фоне всего остального это действительно может подождать. Я подумал так же, согласился дракон. Что касается дальнейших планов, займёмся поиском звезды? Саванши почти в 3 раза сократил список подозрительных артефактов. Так что если повезёт, сегодня-завтра найдём нужную брошь. А что с отвлекающим манёвром? оживилась я. Как будем отвлекать врагов от мастерской? Найти звезду я очень хотела. Но в то же время боялась, что, достав её из хранилища, мы загоним себя в ловушку. Вдруг Артега может чувствовать звёзды и, узнав о нашей находке, попытается выкрасть артефакт. Час назад я говорил с Анхелем. Ответил Родгер, плеснув и себе чаю. Он зол как тысяча демонов и готов лично оторвать голову советнику, если наши опасения подтвердятся. Он нам поможет? С надеждой протянула я. Да, кивнул дракон. Император готовит документы о рабочей поездке Адриана в Вероку. Разумеется, туда поедет двойник, а настоящего принца я спрячу в штаб квартире гвардии. Советник точно не сможет, не сможет, отрезал Родгер. Без моего ведома туда не проникнет ни он, ни архимаг, ни сам творец. Что ж, это обнадеживает. Жаль только, что Саванше не сможет ещё раз подлечить принца. Но прятать Адриана здесь не вариант, слишком опасно и для нас, и для него. Вечером я ненадолго телепортирую принца сюда для лечения, добавил Дракон, заметив моё замешательство. Я обдумывал этот момент и нашёл лучшее решение, облегчённо выдохнул я. Роджер, скажи, а я ничем не могу помочь его высочеству, ну, кроме поиска звезды. Вдруг моя магия будет ему полезна? Нет, перебил меня Командор. Никто не знает, как повреждённый блокиратор отреагирует на твою магию, поэтому такой вариант исключён. Ох, точно. Тогда сосредоточься на поисках. Единственное, что ты можешь сделать, Это не надолго пустить Мегеля в мастерскую Ханны и подключить к источнику Рамона, чтобы облегчить лечение принца. Без проблем. А что с Виланой, когда мы наведуемся к ней? Это зависит от того, как Артега отреагирует на отъезд принца, ответил Родгер. Мегель скоро вернётся из разведки, и как он собрался проникнуть в дом советника? удивилась я. Они сейчас во дворце, поправил меня Дракон. Анхель выдал Мегелю допуск. Так что он сможет проследить за Артегой и выяснить, что тут будет делать после того, как узнает последние новости. А он скоро узнает, нетерпеливо поинтересовалась Лалли. Скоро, усмехнулся Родгер. А пока предлагаю заняться мастерской и поисками броши. Не возражаю, воскликнула, оставляя пустую чашку. Кстати, Рамон не говорил, сколько украшений нужно проверить. В реестре значилось больше 300 артефактов. Даже если Духу удалось в 3 раза сократить список, Поиски могли занять несколько дней, и мне хотелось заранее понять, к чему готовиться. Он составил два списка. Ответил Родгер, открывая портал в мастерскую. В первом двадцать две подозрительные броши. С него и начнем. А во втором резервном тридцать семь различных украшений. Думаешь, звезда все-таки в броше? Задумчиво уточнила, заходя в переход. Я боюсь, что Артега специально пустил на сположенном следу. Такой вариант не исключен. Кивнул Родгер. Поэтому Саванши составил два списка. Но с техномагической точки зрения, звезду проще спрятать именно в броше, а не в любом другом украшении. Почему? уточнила я. Для активации звезды требуется капелька крови, пояснил дракон. А слегка поцарапать палец острую застёжкой легче, чем искать кинжал. Хм. Пожалуй, с серьгами или перстнем действительно сложно поцарапаться. Разве что специально сделать очень острый край. Но такое украшение будет выглядеть подозрительно. и сразу выделится на фоне остальных изделий. А цель у Доминика была спрятать звезду среди обычных артефактов. Хотя я не понимаю, почему он просто не перенёс её в мастерскую Ханны. В ней даже стелу припрятать удалось, не говоря о броше. Мастера Эдвин и Эмильян будут здесь через 10 минут, отрепортировала Лали, отвлекая меня от размышлений. Подлетев к столу, фейри телепортировала на него несколько папок с документами. Магическая перо и печать А затем щёлкнуло пальцами, и над столом вспыхнул иллюзорный змей, кусающий себя за хвост. Голову рептилии венчала роскошная корона, единственное, что отличало его от знакомого мне земного символа. Это Уроборос, нахмурилась, рассматривая иллюзию. Знак вечности и бесконечности. В Арканах, поправила меня фэри. Но значение вы трактовали верно. Ваш отец перед смертью сменил родовую печать на этот символ. И пока не разработаете собственную, можете пользоваться им для подписи документов. Да, спасибо, растеряна ответила, рассматривая змею. Странное совпадение, если учесть, что в моём мире у рабора рассчитывался одним из древнейших и неоднозначных символов. Чаще всего его ассоциировали с бесконечным течением времени, но иногда с загробным миром и чередованием жизни и смерти. В некоторых религиях змею называли символом удачи. А где-то говорили, что он означает равновесие и сил и указывает путь тем, кто жаждет силы и знаний, всех значений и не вспомнить. Но сейчас перед глазами стояла лишь одна легенда, скандинавская, в которой Уроборос сравнивали с Ёрмунгандом, змеем, ждущим в мировом океане конца времён и последней битвы с Тором. Скандинавская мифология я была не сильна, но точно помнила, что Тор защищал мир от чудовищ. И теперь я не могла отделаться от мысли, что печать отца Это ключ к подсказке стража. Родгер, а на Тиьере есть легенды о конце света и боге, защищающем мир от монстров. Воскликнула, схватив со стола печать. Есть, но я не совсем понимаю, при чем здесь это. Нахмурился дракон. Легенда о крылатой девушке. Затараторила я. Помнишь иллюзию, которую нам показывал страж? Перед глазами вновь всплыла пугающая картина: замерзшее озеро, парящая над ним девушка, фигура в белоснежном плаще и жуткие чудовища. прогрозающие себе путь сквозь толщу льда. Кажется, в скандинавских мифах было что-то о ледяном, огненном и срединном мире. А ещё там упоминались валькирии, крылатые девы, забирающие души великих героев в Вальхаллу. Иллюзию я помню, кивнул Роджер. Но мы ещё не проверяли архивы. Отбой по архивам, воскликнула я. Лали сказал, что отец менял печать незадолго до смерти. Не думаю, что это случайность. Согласен, подозрительное совпадение. Вот и я так думаю. Этот змей слишком похож на наш земной знак, продолжила, пытаясь собрать мысли в кучу и внятно сформулировать догадки. Я не знаток мифологии, но точно помню легенду о боге-громовержце, который защищал мир и перед концом света должен был сразиться с огромным змеем. А крылатое дева, задумчиво протянула Ли. Это валькирия, пояснила я. Они сопровождали души погибших героев в Вальхаллу, где их ждал вечный пир и почёсти. Ой, я что-то такое вспоминаю. оживилось в эфире. Но это очень старая легенда, почти забытая. Кто бы сомневался. Есть шанс выяснить подробности, с надеждой протянула я. Есть, раздался неподалёку скрипящий голос Саванши. В моих архивах сохранилась полная версия найгарского мифа о первом страже. Она очень похожа на ваше описание. Прекрасно, воскликнула я. Его долго искать? Не особо, но к вам гости пришли, хмыкнул дух. Пустить Или пусть на улице ждут. Эмильян и Эдвин? Да. Впусти, решительно ответила, отложив печать. Закончим с ними, а после вернёмся к броши и легенде.